Не видать милого друга, только видит вьется в юго, снег валится на поля, вся белешенька земля. 9 месяцев проходит С поля глаз она не сводит. Вот в сочельник в самой в ночь Бог дает царица дочь. Рано утром гость желанный,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 И на терем набрела. Ей навстречу пёс. Залая прибежал и смолк, играя. В ворота вошла она. На подворье тишина. Пёс бежит за ней, ласкаясь. А царевна, подбираясь, Поднялась на крыльцо и взялася за кольцо. Дверь тихонько отворилась, И царевна очутилась в светлой горнице. Кругом лавки, крытые ковром,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 Взять тебя мы все бы рады, да нельзя. Так Бога ради, помири нас как-нибудь. Одному женой будь, прочим, ласковой сестрою. Что ж, качаешь головою, аль отказываешь нам, аль товар не покупцам. Ой, вы молодцы честны, братцы вы мои родные, им царевна говорит. Калилгу, пусть Бог велит,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 И девица видит, нищая черница ходит по двору, клюкой отгоняя пса. «Постой, бабушка, постой немножко!» Ей кричит она в окошко. «Пригрожу сама я псу, и кое-что тебе снесу», отвечает ей черница. ах ты, дитятка, девица! Пес проклятый одолел, чуть до смерти не заел. Посмотри, как он хлопочет! Выйдь ко мне!» Царевна хочет выйти к ней, и хлеб взяла,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 ахнули. Вбежав, пес на яблоко стремглав, с лаем кинулся, озлился, проглотил его, свалился и издох. Напоено было ядом знать оно. Перед мертвую царевной, братья в горести душевной, все поникли головой и с молитвою святой славки подняли, одели, хранить ее хотели и раздумали она